за ружьё. Очевидно, в подголовнике, обитом бархатом, были скрыты выключатели, чтобы она могла управлять колёсами кресла. Повернувшись теперь лицом к Райленду, она сказала: "Ты не винишь меня, правда? Я только исполняла свою работу, как и все мы". "Побормотал Райланд. "Ты очень точно, Стив. Ах, Стив. Я рад снова тебя видеть. Нам надо о многом поговорить. Отвези меня к Оджеро." попросила она. Почти целых 3 года готовился Райланд к встрече с Анжелой. Анжелой Цвик, если это только случится. Но теперь он забыл всё, что хотел сказать. Всё, о чём он молча и яростно думал ночью на койке и разговаривал с лунами в изолиционном лагере, теперь, оказавшись лицом к лицу с девушкой, он болтал о пустяках. Они смеялись, и это было ему приятно. Приятно. И эта ананада надела на его шею железное кольцо. Работая для плана, всегда чувствуешь себя правым, заметила она, будто прочитав его мысли. Они остановились на берегу озера. Я даже не обращаю внимания на воротник, сказал он, стараясь успокоить её. Конечно, Стив, он почесал лопатку о ствол пальмы. Никогда бы не подумал, что смогу Я даже помню, как разговаривал с одним человеком в лагере. Он сказал, что я привыкну, и я сказал...» Он замолчал и слегка нахмурился. «Что ты ему сказал, Стив?» «Я сказал...» — медленно проговорил Райленд, «что никогда не перестану ненавидеть воротник. Смирюсь с ним только, если умру или наглотаюсь нар наркотиков». Она улыбнулась ему с безмятежностью китайского мандарина, вернувшись в коттедж президента Дикси Райланд перелистал дневник, принадлежавший бывшему владельцу его койки. Там была одна запись, которую он хотел перечитать. Он отыскал её. Это коварное место, атмосфера такая спокойная, бо узнает от чего, что так и тянет расслабиться. И почта всё идёт, как идёт. Сегодня Каллен вернулся из клиники Хихикая, потому что сестра рассказала ему анекдот. Ему вырезали оба глаза. И 2 дня спустя вчера я потерял вторую ногу. Больно, но мне делают уколы обезболивающего. Странно, почему я так равнодушно к этому отношусь. Вспоминаю Каллена. Нахмурившись, Райланд закрыл тетрадь и направился на вечернюю поверку. Странные жители президента Дикси уже были там и приветствовали они его с холодком. Райланд не обратил на это внимания, хотя понимал, в чём дело. Он мало времени уделял общественной жизни коттеджа. Он едва различал охранников в белой форме с алыми сердцами, вышитыми на белых куртках, когда они пошли вдоль ширент, монотонно читая списки. Мысли его были о другом. Райленд был вполне уверен, что мозг его работает так же хорошо, как и всегда, и не придавал никакого значения тому, что почти забыл о воротнике, а воротник его перестал беспокоить. Это было первое положение силлогизма, второе вытекало из записки в дневнике. «Каково же заключение?» «Пойдем, я сказал», — раздраженный голос охранника привел Райленда в чувство, и он осознал, что было названо его имя. «Я? Вы вызвали меня?» Тебя именно так я и сказал. Сегодня твоя очередь. Пошли в банк тканей. Группа вызванных на утилизацию ждала у лифта. Стоявший рядом с Райлендом человек что-то лихорадочно, почти неслышно шептал. Глаза его прикипели к дверям лифта, словно это были врата самой преисподней. Он заметил, что Райленд смотрит на него и судорожно улыбнулся. Вы первый раз? Я тоже. Я думаю, на первый раз много не возьмут, правда? Давай, давай, охранник начал вталкивать их в раскрывшиеся двери лифта. Проходи, давай. Лифт стремительно полетел вниз и высадил их всех в подземном зале. На стенах помаргивали голубые асептические светильники. Гол в решётках вентиляторов говорил о том, что работают очистители воздуха. Охранники приказали им садиться. Здесь стояло дюжина длинных деревянных скамей. В зале ожидания было просторно, хотя два десятка живых трупов слонялись туда-сюда. Райланд принялся рассматривать их. Некоторые казалось имели все части тела на месте, если чего-то и не хватало, это не сразу было заметно. У других были видны признаки предшествующих операций: не хватало ноги, уха, пальца.